Крики и лязг доносятся из города. Наверняка вражеский князь или воевода находится там. Командуют сотнями, заканчивает битву. О том, что случилось здесь, он узнает только через несколько часов. А если повезет, то и вовсе к вечеру. Неплохая фора, если глупо не профукать. «Давай, вперед!» Подскочил к ведуну юноша бледный, опять с горящим взором, но теперь не просто в доспехах, но и с окровавленным мечом. «Бей, булгар!» «Ты что, дурак?» Полученная контузия побудила середина говорить прямо и на чистоту. «Их там в двадцать раз больше. За минуту перебьют и не чирикнут. Потом догонят обоз и вырежут остальных». А в обозе пять сотен баб с малыми. Им защита нужна. Если не можешь спасти всех, так защити хоть кого-то. А босс с пешими бабами, да их дружина за день догонит. Вот тогда и умрешь. Не ради пустой блажи, а выбивая у убийц время для их отступления. Ага. Похоже, княжича проняло. Может быть, потому что других советников в этот миг возле ушей не оказалось. Хоть кого-нибудь спасем, если город отстоять не получилось. Он побежал по улицам, маша руками своим воинам. Уходим, уходим на обозам. — Все уходим, — приказал ополченцам и ведун. Ноги в руки и бегом. Чем дальше убежим, тем проще оторваться изворот все еще продолжали выкатываться в воски, но олег надеялся что это не сможет продолжаться до бесконечности если захватчики заметят беглецов тянутся следом сразу не заметят так пока еще сообразят лошади тянут телеги не быстро, но все же чуть быстрее нежели шагает обычный путник к тому же ополченцы С остатками дружины вперед не спешили, прикрывая беглецов от возможной погони. Посему и нагнали они свои семьи только ночью, когда уже в полной темноте беглецы становились на ночлег, отпустив лошадей на выпас. Здесь были и слезы радости, когда ополченец обнимал свою жену и бабий вой когда женщина узнавала, что ее кормилец остался лежать там, под стенами на булгарском завале, пронзенный пикой или мечом. Сирень встретила ведуна без особого удивления. Похоже, она ничуть не сомневалась, что с ее пленителем ничего не случится. Или не видела в смерти Олега особой беды. Бедун тоже первым делом ощупал ее ноги и тело. Не намокла на броде. В воске ехали или ногами шла? — В воске, в воске! — темнула девочка. — Я себе вредить не собираюсь. Чай не безумно. Ты, Водянова, видел? Он с тобой оставался у ворот. — Там многие оставались. — пожал плечами Середин. Я, когда вперед шел, не оглядывался. «Водяной!» Расплылась в широкой улыбке девочка, глядя Олегу за плечо. «Какие красивые цветы! Когда ты успел их набрать? Когда я вижу такой букет, то готова в благодарность на все!» «Только не перестарайся!» — посоветовал ведун. «Не в цветах счастья!» «Ты мне завидуешь?» «Не смеши!» Олег посторонился, повернулся, оглядел паренька сверху вниз. «Многих сегодня на меч взял?» «Одного. Почти». «Ну, хоть не врешь». «А можно мы немного погуляем, батюшка?» «Нельзя. Завтра будете гулять. Дорога длинная и начнется с рассветом». Но ты гулять будешь рядом со мной. Посмотрим, что за фрукт. — Хоть побеседовать немного, — попросила девочка. — Нельзя. Сирень, ему спать нужно. Сегодня день трудный выдался. Завтра еще хуже будет. Ну, коли совсем не в мочь, можешь за руку его подержать. Но только молча. Он должен отдохнуть. «Как скажешь, батюшка!» От столь невероятного обращения, да еще смиренно покорного, Олег вздрогнул. Девочка же, спрыгнув с телеги, взяла своего поклонника за пальцы и предложила. «Ложись!» Паренек, естественно, покорился, вытянувшись возле колеса. Сирень положила руку ему на лоб, тихонько погладила по волосам. «Закрой глаза, я буду рядом с тобой до рассвета, смотреть на тебя и думать только о тебе. Спи!» Она раскрыла ладонь над его лицом и сказать хоть что-то водяное, естественно, уже не смог. Середин засыпал куда дольше, ворочаясь на кашеме с боку на бок и пытаясь придумать, что же делать с огромной толпой беззащитных людей, внезапно оказавшихся у него на руках. Проснулся он тоже далеко не первым, когда головные повозки уже выкатывались на тракт. Беглецы осознавали грозящую опасность и не собирались задерживаться на стоянке ни на одну лишнюю минуту. «Куда едем-то?» Поймав за руку запрягающего лошадь Зырю, спросил Бедун. — Знамо куда, Бодярин? — уважительно стащил с головы шапку. Бывший хозяин постоял во двора. — В честь идем. В город наш, ближайший. Там схоронимся на время. На войс до них булгары не доберутся. — Далеко до туда. — Пять днём пути. — А, ну хорошо. Олег отпустил Зырю. Одной проблемы стало меньше. Люди знали, куда бежать. Ведунусь ей морокой тяготиться не стоило. Еще четыре дня, Юна пять опять может считать себя вольной птицей. — Водяной, водя, чадо мое, родной, а я уж обыскалась! К пареньку кинулась женщина в сером платье из домотканого полотна, крепко обняла. «Куда ж ты пропал-то в вечеру?» Она перевела взгляд на сирень, скинула брови. «Сие и есть зазноба твоя, что все помыслы заняла? Ну, тогда понятно. Красиво. Вижу, есть чем сердце ранить. Что ж, дети, да хранит вас полель, да примет под покровительство премудрая лада». Коли уцелеем, с остальным уж всяко сложится. В другой раз, матушка, но не он более не твоё чадо, а мой воин, остановил причитание середин. Сирень, отправляйся с зырей, а ты, парень, за мной, наше место позади, а прикрывать. Олег положил ладонь парню на плечо и повел к хлебающему костраку лёж дружинникам.